«Тебе хорошо со мной?» Однозначное и уверенное «да» с еще одной вариацией «очень» и подкрепляющими ответ объятиями. Единственная верная реакция на этот вопрос. Если вы хоть на долю секунды замнетесь, пробуждение внутренней дуры с последующими выяснениями причин задержки с реакцией не миновать. Постарайтесь даже после ссоры убедить свою любимую в том, что несмотря ни на что, вы никогда и ни на кого бы ее не променяли. А если вы не уверены в этом, даже в своем лучшем состоянии и настроении, тут уже речь идет скорее не о формальном вопросе ради того, чтобы услышать тот самый ответ, а о вашем внутреннем мире, в котором вам нужно честно разобраться. Порой ничего, на первый взгляд, непредвещающие разговорчики заставляют задуматься о по-настоящему глубоких и важных вещах.